Часть первая. Глава первая. Вошёл отец из сеней, поставил тепло, пахнущее парным молоком ведро. Сказал встревоженно. — Жень, там к тебе окажется. — Кто? — спросил Женя Сомик. — Не знаю. Не наши какие-то. Женя обернулся к окну. Калитка, которую ещё не заперли на ночь, открылась, и во дворе показались двое. Того, кто шел первым, Женя знал. Видел несколько раз в администрации райцентра. Даже перекидывался парой не особо значимых слов. Гейдар Осиялов, учредитель и директор ЗАО «Шалбуз». Немолодой тучный мужчина с такой густой чернявой шевелюрой, что казалось, на голову ему навечно посажена папаха. Спутника Осиялова, высокого, неимоверно широкоплечего, с густой бородой цвета начищенной меди, Женя видел впервые. Из комнаты выглянула мать, прижимая к груди развернутую ученическую тетрадь и беспокойно проговорила. «Вроде как машина к нам подъехала. Жень, а кто это?» «Это ко мне», — сказал Сомик. «По делам. Всё нормально, мам, мы на кухне поговорим». «Поговоришь ты», — с тоскливой досадой произнёс отец. «Я тебе сколько раз пытался вдолбить. Не связывайся ты с этими». «Остался бы в городе, учился бы, работу человеческую нашёл. Нет, обратно в деревню припёрся». «Да нормально всё. Чего вы?» — развёл руками Женя. Двое во дворе остановились у гаража, где помещалась недавно купленная Женей старенькая газель. Осиялов что-то спросил у своего сопровождающего, кивнув на гараж. Тот коротко и, кажется, утвердительно ответил. Мужчины двинулись дальше. Через пару секунд хлопнула входная дверь, и в сенях раздался голос осиялого. «Хозяева, эй, дома есть кто?» Отец ворча удалился в комнату к матери, а Женя распахнул дверь в сени. «Здравствуйте», — сказал он, вдруг почувствовав, как толкнулось в груди смешанные чувства интереса и азарта. «Женя, да, Сомик, да, здравствуй, здравствуй, дорогой!» блеснув полутьме синей, золотозубой улыбкой директор шалбуза. «Гостей принимаешь?» «Проходите на кухню», — пригласил Сомик. На кухне Осиялов чинно уселся за стол напротив Жени. Меднобородый остался стоять, опершись задом о газовую плиту. «Слушаю вас, э, Гейдар?» — Женя вопросительно глянул на Осиялова. «Просто Гейдар!» — нарочито добродушно махнул тот рукой. И, обернувшись к бородачу, что-то сказал ему гортанно и коротко на своём языке. Меднобородый с ловкостью фокусника сунул руки крест-накрест во внутренние карманы куртки и извлёк оттуда тонкогорлую бутылку коньяка и узкую коробку конфет. Поставил всё это на стол и снова отшагнул назад. — Стаканы есть, Женя, — осведомился Осиялов. — Давай выпьем за встречу, как полагается. Сомик достал два стакана, предположив, что Бородач в распитии коньяка участвовать не будет. Директор ЗАО «Шалбуз» подтвердил это предположение одобрительным кивком. «Только недолго», — холодновато предупредил Женя, пока Асиялов разливал коньяк. «Мне вставать завтра рано». «Такой человек тебе пришел». Тут же точно дожидался подобной реплики от Жени, громко прогудел Бородач. Такой уважаемый человек. И сам пришел. А ты нехорошо, слушай. Зачем ты так, Женя, э? С подчеркнутой мягкой коризной проговорила Осиялов. Ты молодой совсем. Года-полтора, как из армии вернулся. Почему так разговариваешь, э? Я же с тобой, как с братом. Понимать надо. Ну. Прямо-таки с болью в голосе присвокупил меднобородой. «Ну, хорошо, хорошо», — бормотнул Женя. Чувство вины, чуть коснувшееся его, растаяло бесследно после мгновенно пришедшего понимания. На то и был расчёт его собеседников. С самого начала найти повод качнуть равновесие, навязать ему позицию заведомо неправого. Выпили. «Давай ещё, Женя». — предложил Осиялов. — Не отказывайся, обидишь. — Гидар, — сказал Сомик, — вы же не коньяк ко мне пить приехали, верно? Бородач зацокал, трагически воздел руки к потолку, демонстрируя степень обиды совершенно неописуемую. Но директор ЗАО Шалбуз не посчитал нужным и дальше вести первоначально избранную линию. — Да, — согласился он, — не коньяк. «Разговор у меня к тебе есть, Женя. Слушаю вас». «Ты меня знаешь, да?» — Заговорила Сиялов. «Я чем занимаюсь? Я людей вожу. Из райцентра в город. Не в автобус же им набиваться, которые не каждый день даже и ходят, правильно? А у меня восемь газелек, все летают как ласточки. И всем людям места хватает, все довольны». Проезд сущие копейки стоит. Любого спроси, хоть в райцентре, хоть в своей деревне. Ни у кого ко мне претензий нет. И не может быть, потому что, Женя, я нужное дело делаю. И хорошо делаю. Так? Безусловно, — не стал спорить Сомик. Только что только, — Сплошился Осиялов. Что только? «Ваши газели в райцентре полный салон набивают и везут в Саратов», начал объяснять Женя. «Останутся свободные места, подсаживают кого-нибудь из деревень, через которые проезжают. Они останутся, не подсаживают. Да и не через каждую из окрестных деревень маршрут ваших ласточек лежит. Так вот и приходится людям в райцентр добираться, чтобы оттуда в город уезжать». «Ну, дорогой», — поднял густые брови Осиялов, «Не могу же я к любому, кто пожелает, прямо ко двору подъезжать!» «А я могу», — просто сказал Женя. «Понимаете, Гейдар, ваше предприятие клиентский рынок целиком не охватывает, поэтому я и посчитал возможным ну, занять, так сказать, потребительскую нишу». «Какую еще нишу, Мишу?» — внезапно осердился Бородач. «Ты слушаешь, что тебе человек говорит!» «Женя, ты нехорошо поступаешь», — повысил голос и директор шалбуза. «Реально тебе говорю, нехорошо. Ты на моё поле лезешь. Так серьёзные люди бизнес не делают. Не принято так. А мне детей кормить надо, родню кормить надо, водилам зарплату платить». «Да на здоровье», — пожал плечами Женя, про себя удивляясь на пору Осиялова. «Я-то вам чем помешать могу?» Ну, в крайнем случае, потеряйте двух-трёх клиентов. От шалбуз не убудет». Меднобородый с глухим присвистом проговорил что-то непонятное. Кажется, выругался. «Ты правда, что ли, не понимаешь, Женя?» Даже поморщился. Вроде как от бессилия объяснить очевидное. Осиялов. «Я тут людей вожу. Я! Я! Это моё дело! Если каждый у меня под ногами мешаться будет...» «Нехорошо будет», — закончил он с такой интонацией, чтобы уж не возникло сомнений, кому именно будет нехорошо. «Угрожаете?» «Зачем угрожаю, э?» — всплеснул руками директор Шалбуза, сразу смягчив тон. «Я тебе предложение делаю, Женя. Иди ко мне на зарплату. Машина твоя, бензин мой, ремонт мой. Ты же в кредит брал свою газельку, да?» «Так у меня ты его мигом отобьёшь, кредит этот. Зарабатывать будешь...» Асиялов <клух> смачно чмокнул сложенной щепотью пальцы. «Во как! А если проблемы у тебя какие возникнут в дороге или ещё какие-нибудь, ты Казима Адамовича знаешь, конечно?» «Знаю, конечно. Асиялов Казима Адамович, начальник отдела полиции в райцентре. «Он в раз всё порешает, если что». «Он ваш дядя, кажется?» «Брат. Родной брат. А дядя — это Джамил Дмитриевич, который в Клещевке дом выстроил недавно». «Какой человек, э! Заслуженный врач! Всю жизнь людей спасал, а теперь на покой ушел. Из города в наш глушь переехал, к семье». «Большая у вас семья», — чуть улыбнулся Сомик. «Большая Женя» с гордостью подтвердила Сиялов. И все люди уважаемые, серьезные, всего сами добились, всегда для народа работали. Ну как, Женя, по рукам? Нет, ответил Сомик. Как? Нет, не поверила Сиялов. Подумать надо. Да не надо мне думать, усмехнулся Женя. Что мне надо, я обдумал уже. У вас все, Гейдар, или еще какое предложение ко мне имеется? Меднобородый вдруг силой ударил себя ладонями по бёдрам и разразился громогласной тирадой, ни слова из которой Сомик не понял. «Потише», — попросил Женя. «Мама в соседней комнате занимается, тетради проверяет». Асиялов обернулся к бородачу, и тот смог. «Всё у вас, Гейдар?» — снова спросил Сомик. И тут с директором ЗАО Шалбус случилась странная штука. Он вдруг начал разбухать, как надуваемый шар. Щеки Осиялова надулись и попогровели, глаза выпучились, шапка волос заколыхалась. Женя даже несколько обеспокоился за своего гостя. Осиялов громко и длинно выдохнул и поднялся. «Подумай, Женя», — сказал он чуть сдавленно. «Как следует подумай». Завтра-послезавтра жду тебя у себя в конторе. Подумай, а то нехорошо будет. Он вышел, и следом вышел его меднобородой сопровождающий. Убрав стакан и бутылку со стола, Сомик направился во двор, чтобы запереть на ночь калитку. Этот разговор состоялся в четверг. А в воскресенье поздним вечером на телефон Жени Сомика, завернувшего по делам в соседнюю деревеньку, поступил звонок. Звонил отец Женни. «Слушай, тут опять эта машина». Голос отца снова явственно отдавал тревогой. «На которой к тебе эти приезжали. Остановилась у двора, постояла, потом дальше поехала, потом, гляжу, возвращается с малой скоростью. Сейчас опять у двора стоят». Ну, говорил же я тебе!» «Вот настырный сукин сын!» — ругнулся про себя Женя по адресу Асиялова. А вслух сказал. «Сейчас буду. Они что, стоят просто? К вам не пытались зайти?» «Вообще из машины не выходят. Ты быстрее давай!» — сказал отец и отключился. Сомик точно сквозняк по ногам протянул. Он вскочил в дряхлый отцовский «Жигуленок», дал задний ход, бросив машину в липкую осеннюю темноту от ярко освещённых жёлтым домашним светом окон. Резко вывернул на дорогу. На свет под окна нетвёрдо ступил косматый мужичок, нежно, как младенца, прижимающий к груди толстый рулон ткани. — ты какой! — бормотал мужичок и Как раз для пассажир Пассажиры «Точно в люли спать будут? Э, Женёк, <свят> куда ты?» <свят> Ничего этого парень уже не слышал. Жигуленок вынес его на пустынную трассу, освещенную только неприятно жестяным лунным светом. Один поворот, и сквозь леса посадочную полосу задрожали, приближаясь огни родной сомику деревни. Женя увеличил скорость. Не отрываясь от управления автомобилем, он набрал номер отца. Тот не отвечал. Женя позвонил матери с тем же результатом. Тогда он, яростно оскалившись, вызвал другого абонента. На этот раз трубку взяли уже после второго гудка. «Охранное агентство «Витязь», — сказали Жене. «Будь достоин!» — крикнул Сомик в трубку и услышал в ответ на своё приветствие «Долг и честь». Эта фраза не то чтобы успокоила Женю, но придала ему уверенности. «Двуха, ты что ли?» — узнал он голос. «Я самидзе», — хохотнули в трубке. «Здорово, клиент. Погоди». Тут же сбился он с радостного тона. «Не просто так звонишь ведь. Что-то случилось?» «Случилось», — коротко подтвердил Женя. «Понял. Выезжаем». Также коротко ответили ему. «Всё так серьёзно? Сам не справишься?» «Справлюсь, конечно. Но у этих гадов поддержка со стороны органов». «Выезжаем», — повторил Двуха. «Адрес твой?» «Да». Через пару минут под капотом «Жигуленка» что-то гулко затрещало. А потом двигатель смолк, и во внезапно обрушившейся на Женю тишине стал слышен только мокрый шелест протекторов по асфальту. Сомик не нажал педаль тормоза, чтобы не допустить даже малейшего промедления. И ждать, пока автомобиль остановится, тоже не стал. Он выкатился из салона, мгновенно сгруппировавшись, несколько раз кувыркнулся через плечо, вскочил на ноги и бросился бежать в том же направлении, в каком и ехал. Жигуленок, тяжело подпрыгнув на выбоине, мотнулся в сторону, съехал в кювет и, с треском ткнувшись во что-то в темноте, замер окончательно. А Женя бежал, разгоняясь постепенно, но неуклонно. Казалось, вот-вот он всё-таки снизит скорость, сделает несколько шатких шагов и остановится согнувшись, уперев руки в колени хватая ртом воздух, жадно дыша. Но ничего подобного не происходило. Женя продолжал ускоряться, дыша при этом неглубоко и размеренно. Минуты через три-четыре он уже бежал примерно с той же скоростью, с которой мчался на автомобиле. Но к его теперь почти не было видно в разбавленной лунным светом полутьме, только мутно мелькало что-то неуловимое под туловищем. Ещё минут через десять он был уже в родной деревне. «Надевайте!» — водитель, не оборачиваясь, кинул через плечо чёрный тряпичный комок, который распавшийся оказался парой масок-шапочек, тех самых с прорезями для рта и глаз, называемых балаклавами. На заднем сиденье помещались двое парней. Один из них, обритый наголо, но с аккуратно подстриженной бородкой, поднял маску, брезгливо покрутил её на пальцах. «На кой черт она нужна вообще?» — осведомился он. Не люблю я эти штуки. Неудобно в них, и башка потеет. — В самом деле, может, без них, а? — поддержал Бритоголового второй парень. Судя по гнусавому голосу и беспрестанно шмыгающему красному носу, этот пассажир страдал жесточайшим насморком. — Я и так дышать едва могу. И потом, есть смысл скрываться. Вся деревня уже, наверное, в курсе. Кто мы и зачем мы. К тому же темень такая, что все равно никто ничего не увидит. «И почему нормально через калитку нельзя войти? Охота больно по грязи на задний двор шлепать. Что за идиотская конспирация?» «Как Гейдар сказал, так и будем действовать», — отрезал водитель. Он протянул еще одну маску-шапочку, сидящему рядом с ним молчаливому, удивительно низкорослому крепышу. Тот, не прикословивая, тут же надел балаклаву, полностью натянул ее на лицо. После этого крепыш достал из кармана чёрные тонкие нитиные перчатки и надел их тоже. «Чё ждём?» Подняв взгляд на зеркало заднего вида, спросил водитель. «Маски напялили? И вперёд! Действуйте! Этого самого Жени дома нет, там старики одни, так что ничего сложного». Трое покинули автомобиль. Не торопясь, направились в обход дома. Идя рядом друг с другом, они теперь очень напоминали семью, нарядившуюся в грабителей на какой-нибудь маскарад. Рослый бритоголовый парень — папа. Его, более субтильный и страдающий насморком товарищ — мама. А в полтора метра ростом — молчун-крепыш, поспевающий за ними, соответственно, сынуля. Уже просовывая руку между деревянными планками ограды, чтобы поднять засов калитки, бритоголовый поинтересовался у товарищей. «Собаки точно нет». Дед, дед, открывай! Прогнусавили ему в ответ. Короче, как всегда, по хозяйски распахнув калитку, продолжил бритоголовый, поправляя маску на лице. Мы с русланчиком к гаражу, работаем там, а не мой страхует, так? Крепыш, это его, судя по всему, звали немым. Молча кивнул. Русланчик же вместо ответа нарочито громко и без стеснения чихнул. «Апчуй!» — и добавил. «То есть, да, так». «Пошли», — сказал Бритоголовый. Чтобы добраться до гаража, надо было, миновав задний двор, пройти мимо дома. Когда все трое поравнялись с крыльцом, вспыхнул яркий фонарь, и дверь в дом распахнулась. На пороге возник Сомик-старший. «А ну, пошли отсюда!» — выкрикнул он, очень стараясь, чтобы его голос звучал внушительно и громко и взмахнул зажатым в кулаке мобильником, словно каким-то оружием. «Вон отсюда! Я уже в милицию позвонил!» «Дозвонился!» «Да — весело поинтересовался Бритоголовый, чуть приостанавливаясь и щурясь от неожиданного света. То он его явно сбил с толку Сомика-старшего. «Нет». «Это потому, что ты в милицию звонил», — доброжелательно объяснил Бритоголовый. «А надо было в полицию». Русланчик приподнял маску, обнажив лицо до носа, и снова чихнул. О, правильно ты говоришь! хмыкнул он, утираясь рукавом. Дебой, разберись. Двое в масках двинулись дальше, более не обращая внимания на растерянно замолчавшего мужчину. А немой, одним прыжком взлетев на крыльцо, нанес сомику старшему, не успевшему даже попятиться, сокрушительный удар под дых. Тот задохнулся, выронил телефон, согнулся пополам. Немой наотмашь хлестнул его открытой ладонью по затылку, подставив под лицо мужчины колено. Сомик-старший свалился набок, заливая крыльцо кровью из разбитого рта. Немой перешагнул через него и вошёл в дом. Миновав сень, он остановился, чутко прислушиваясь. Затем совершенно неслышно скользнул в одну из комнат, посреди которой стояла, зажав рот обеими руками, Немолодая женщина в домашнем халате и шали наброшенной на плечи. Прежде чем она успела отнять руки от губ и вскрикнуть, Немой ударил её ногой в живот. Женщина упала ничком, мгновенно обмякнув. Точный удар разом вышиб из неё всю жизнь. Немой замер ещё на несколько секунд, напряжённо внимая тишине в доме. Потом, кивнув самому себе, снова двинулся с места. Шагнул к серванту, принялся открывать одну за другой створки, выдвигать ящички. Действовал он очень быстро и умело, не допуская ни одного лишнего движения. Не прошло и полминуты, как он перешёл в другую комнату, в спальню. Но, едва открыв шкатулку на прикроватной тумбочке, немой снова застыл. Глаза его остро заблестели в прорезях маски, тело хищно напружинилось. В доме мерно колыхалась под ритм ходиков, текущих где-то в соседней комнате, тишина. На улице было слышно через растворенные окна. Негромко и деловито переговаривались Русланчик с Бритоголовым, чем-то побрякивая и постукивая. Но все же немова не отпускала насторожённость. Что-то изменилось, не услышал, а почуял он. Что-то стало не так. Не колеблясь, он оставил шкатулку и бросился к входной двери, которую, войдя в дом, закрывать за собой не стал. На крыльце все было в порядке. Мужик, хозяин дома, все-таки сумев приподняться, сидел теперь, раскинув ноги и привалившись спиной к стене у самой двери. Морщил залитой кровью, начавший уже распухать лицо, глухо постановал, кривясь на правый бок. От горожан несло пронзительной химической вонью. Только Немой бросил в сторону гаража взгляд, оттуда показались Бритоголовый и Русланчик, оба без шапочек-масок. Русланчик отшвырнул в сторону какую-то пластиковую бутылку, вытер лоб тыльной стороной ладони и, шумно высморкавшись, поделился с Бритоголовым. «Курить охота!» «Не вздумай», — проворчал тот и обратился к Немому. Ну, как там у тебя? Нормуль? Всё, сейчас сваливаем». «Э, ты чё?» Бритоголовый раскрыл рот, когда увидел, как Немой, крупно вздрогнув, резко развернулся к заднему двору, полностью утонувшему в непроглядной темноте. Бритоголовый невольно посмотрел в том же направлении, но ничего, конечно, не увидел. «Сейчас уходим, как пришли, через задний двор», удивляясь про себя поведению немовы, сказал он. «Только быстро. Эх, надо было тачку туда подогнать. Да жаль, не проедешь. Грызище». «Слышь, дайте кто-нибудь огня!» — долетел от гаража беспечный голос Русланчика. Держа смоченную чем-то тряпку, он щёлкал дешёвой зажигалкой, высекая только крохотные безвредные искорки. «Туда нельзя!» — не оборачиваясь, глухо выговорил немой. «Волыну приготовь!» «Что?» — не понял бритоголовый. «Зачем волына-то? В кого мне шмалять?» «Получилось!» — возликовал Русланчик, которому всё же удалось высечь из своей зажигалки робкий синий огонёк. Он поднёс зажигалку к тряпке, и она моментально вспыхнула. «Бежи бда, раз-два-три!» — оповестил Русланчик, держа горящую тряпку на вытянутой руке. «Раз!» Немой вдруг взвизгнул и чуть присел, готовясь то ли прыгать, то ли бежать. Он не успел сделать ни того, ни другого. Темнота заднего двора ворохнулась и извергла из себя какую-то зверюгу, громадную и нечеловечески стремительную. Эта зверюга в два длинных скачка оказалась на крыльце, обрушилась на немого, скрутила его, скомкала и с невероятной силой отшвырнула прочь от себя. Бритоголовый только и успел, что отследить ошеломлённым взглядом, как немой, несколько раз перевернувшись в воздухе, грохнулся навзничь прямо ему под ноги. Ослабевшим голосом выговорил Русланчик по инерции и выронил охваченную пламенем тряпку. Бритоголовый моргнул, протёр глаза. Никакой зверюги не было. На крыльце стоял, широко растаяв ноги и тяжело дыша, обыкновенный парень, крупный, светловолосый, растрёпанный. Типичный деревенский уволень с широким, слегка конопатым лицом. Только вот, как выяснилось, передвигаться этот уволень умел с изумляющей скоростью и силой обладал необыкновенной. «Стреляй!» — прохрипел Русланчик. «Стреляю!» — эхом отозвался Бритоголовый и поднял пистолет. Парень тут же пригнулся, и, ухватив избитого немым мужчину с невиданным проворством, исчез в проеме открытой двери. «Дюркай подсюда!» — вскрикнул Русланчик. Бритоголовый был полностью согласен. Он наклонился, чтобы помочь немому подняться, взял его подмышки. Немой страшно застонал дрыгнул левой ногой. Правая нога была, кажется, перебита. Руки, видимо, тоже были серьезно повреждены, болтались безвольными плетьми. Бритоголовый протащил немого несколько шагов, тот еще раз отчаянно взвыл и обмяк. Русланчик возился с засовом калитки, который почему-то не поддавался. «Помоги, что ли!» — сдавленно возопил бритоголовый. «Тяжелый сволочь! Хоть и коротышка!» Засов, щелкнув, открылся. Вдвоём налётчики выволокли бесчувственного товарища за калитку. У самого автомобиля Русланчик вдруг спохватился. «Сабое главное это забыли!» Он, пригибаясь, вернулся во двор. Со страхом поглядел в сторону крыльца. Потом схватил тряпку, которая уже догорала, сказал «И три!» и швырнул тряпку в открытую дверь гаража. «Как ты?» — выдохнул Женя в лицо отца. «Жить буду», — трудно выговорил тот, непривычно подшипёт твое. «Чё бы последние вышибли, гады. Нутро отбили. Женёк, там мальша в доме. Этот упырь в дом проходил». Сомик бросился в комнаты. Маму он нашёл наполовину вползший на диван, Она не стонала, только часто-часто дышала, ползакрыв глаза. «Всё нормально», — тихо сказала она, когда Женя помог ей улечься. «Только больно». Женя выпрямился. На какое-то короткое время он утратил самообладание. На глаза навернулись слёзы. В голове поднялась какая-то огненная метель. «Скорую? Скорую? Какую к дьяволу скорую? Из райцентра врачи ночью не выезжают. Из города вызвать? Бесполезно». «Фельдшеру надо позвонить. Дядя Миша», — услышал Женя. Это отец, держась рукой за стену, шёл к ним. «Где-то мой телефон был». «Дядя Миша же через дом живёт». И тут за окном что-то тяжко грохнуло, словно обрушился с небес на землю, груженный щебнем самосвал. Тёмная комната ярко осветилась неровным красным огнём. «Гараж», — почему-то совсем безразлично констатировал отец. Не теряя больше времени, Женя позвонил дяде Мише и выскочил во двор. Из открытой двери гаража рвались длинные извивающиеся языки пламени. Где-то в соседних домах закричали сразу в несколько голосов. «Газель пропала», — механически подумал Сомик. «Гараж тоже. И черт с ним совсем. Хорошо далеко от дома стоит, дом не загорится. Главное, отец с матерью». Пошатываясь, начали гудеть и наливаться тяжестью ноги. Он вышел за калитку. В изубренном, разрывающем темноту, неестественно ярком свете пожара он увидел, как к дому бегут люди. «Потушат», — мелькнула необязательная мысль и тотчас ее тяжеленной плитой расплющила мысль другая. Что же они, — сказал сам себе Сомик, — так и уйдут? Нет, твари!» Он качнулся вперёд и пошёл быстрее, поднялся на дорогу и перешёл на бег. Удивительно, как скоро ход его рассуждений стал конструктивен и трезв. Этого коротышку я поломал основательно. Следовательно, ему срочно требуется медицинская помощь, «Куда его повезут?» И спасительным маяком блеснул так необходимый сейчас ответ. «Ну, конечно!» Женя резко свернул с дороги и припустил мимо домов, полисадников, через покрытый сухой щетиной бурьяна пустырь к поблескивающей серебряной рыбкой спящей речки. Выхватил телефон из кармана. «Духа!» «Я, Самидзе! Мы мчим! Как там у тебя?» «Всё меняется!» «Ко мне домой не надо, там... там ваша помощь уже не нужна. Подъезжайте в соседнюю деревню, в Клещевку. Я объясню, как добраться». «Говори, я слушаю». <соскоп> «И на самом краю деревни, прямо у леса, большущий домино», закончил объяснение Сомик. «Трёхэтажный, мимо не проедете. Другого такого во всей округе нет». «И что в этом трёхэтажном?» «Эскулап один живёт. Член многочисленной семейки моего хорошего знакомого. Идара Осиялова». «Хороший, — говорят, — человек, отзывчивый. Даже ночью принять может, если кого из своих привезут. А я вас уже на месте, наверное, ждать буду. Я короткую дорогу знаю». «Понял. Ты осторожней там». Выбросив телефон, Женя с разбегу прыгнул с берега в реку. «Больно», — тянул немой, не открывая глаз. «Больно». «Быстрее, пацаны! Быстрее в больничку! Помираю! Падлой мне быть, пацаны! Помираю!» «Ишь ты! Разговорился как!» — негромко заметил, повернувшись с переднего сиденья бритоголовой. «А то молчал все! Быстрее нельзя! Дорог дерьмово! Еще перевернемся, чего добру!» «Позвоночник хоть цел у него!» подал голос водитель, до того шарашно молчавший. «Ахред его сдает», — сказал Русланчик. Он сидел вместе с ним им сзади, держал его голову у себя на коленях. «Руки точно перелободы. Да гад тоже. Прикинь, коледов в неправильную сторону сгибается. Башка еще треснулся. «Не пойму я, как же его угораздило». «Объясняли тебе», — нервно проговорил бритоголовый и снова повернулся назад. — Слышь, а что это за тип такой, этот самый Женя Сомик? Он кто, спецназовец какой-то? — Да дед, — помолчав, ответил Русланчик. — Да про него в деревне слухи какие-то ходят нехорошие. Он после армии в Саратове года полтора ошивался. В какую-то организацию бутную вступил. Там его и доучили всяким штукам. «Ничего себе!» — криво и дёрганно усмехнулся Бритоголовый. «Знал бы, ни в жизнь на такую работу не подписался. А если бы этот маньяк на меня кинулся?» «Больно!» — ныл немой. Десы, «Не ссы, братуха, бы уже!» — откликнулся Русланчик. «Вот она, за поворотом, Клещёвка. А вот и Джабил в дом. Джабил тебя живо починит. Кидар уже отзвонился и он ждёт Джабил-то. Несколько минут было тихо, и вдруг водитель, несколько раз с испугом вздёрнув взгляд в зеркало заднего вида, произнёс «Парни, а что там сзади у нас? что то не пойму». Русланчик и Бритоголовый обернулись одновременно. Некоторое время всматривались в убегающее от них полотно дороги, снуло поблёскивающее в лунном свете. Там мутно маячил какой-то силуэт. И странно так маячил. Не отдалялся а наоборот, кажется, догонял. «Вот только что оно вынырнуло из леса посадок», сглотнув, сказал водитель, «и погналось». «Да не может быть», — очень тихо сказал заметно побледневший Русланчик. «Больно!» — снова завёл свою песню, примолкший было немой. «Заткнись, урод!» — срывая голос, рявкнул на него бритоголовый. «Он тоже был бледен». Так бледен, что чёрная оборотка на его лице выглядела ненатуральной, приклеенной. «Это нереально, пацаны! Это вообще нереально!» «Бежит», — как-то деревянно проговорил Русланчик. Задаби. Догоняет. Человек вроде бы. Это... Это он?» «Да не человек он!» — заорал Бритоголовый так, что все в автомобиле вздрогнули. «Не бывает таких людей! Жми, гад!» Толкнул он в плечо водителя, отчего тот едва не выпустил руль. «Жми, сучара! Жми, паскуда!» Уже в самой настоящей истерике завопил Бритоголовый, заколотил кулаками по приборной панели. Водитель без того увеличил скорость. Машину затрясло. Немой завыл громче. Зато жуткий силуэт на ночной дороге стал отдаляться. «Выберусь из этого кошмара», — непонятно кому пообещал Бритоголовый. «В церкви свечку поставлю». Себя ростом! Женя видел, как закрылись за машиной, которую он преследовал металлические створки ворот. Он побежал медленнее, а потом и вовсе перешел на шаг. Ноги его, сильно потяжелевшие, гудели разогнавшейся кровью. Дыхание стало сбиваться. Человеческий организм обладает ресурсами куда большими, чем предполагают те, кто не умеет высвобождать дремлющую в себе силу. Но всё же ресурсы эти не бесконечны. Сомик скорым шагом подошёл к забору, опоясывавшему немалое пространство трёхэтажного особняка, двухметровому забору, понизу кирпичному, а вверху состоящему из металлических щитов, идущих сплошником, без зазоров. За забором во дворе возбужденно перекликалось множество голосов. Женя без разбега оттолкнулся от земли, взлетел вверх, ухватился за кромку забора, подтянулся. Автомобиль, только что въехавший во двор, стоял косо, перегораживая дорожку, ведущую от ворот к особняку. Вокруг автомобиля суетились несколько человек — Давишние налетчики и еще какие-то люди, видимо, обитатели особняка. Налетчик, с обритой нагло головой, Порывисто, точно по какому-то наитию, оглянувшись на ворота, заметил Женю. Подпрыгнул, дико заорав, как будто под ногами у него вдруг обнаружилась змея. «Вот он! Вот он!» И вскинул пистолет. Женя нырнул обратно, присел, укрывшись за кирпичной кладкой забора. И очень правильно сделал. Бритоголовый, не прекращая орать, выпустил всю обойму. Малая часть пуль бесследно исчезла в чёрном небе, Остальные же высекли на поверхности металлической части ворот красные цветы искр, которые мгновенно угасли, оставив после себя аккуратные круглые отверстия. «Больной ты, что ли? Палишь тут!» — крикнул кто-то, когда смолкли выстрелы. «Тащите стволы!» — вопил бритоголовый, не слушая, лязгая дополнительной обоймой. «Все оружие тащите, что дома есть!» Сомик, пригибаясь, побежал вдоль забора. Холодная ярость, и в этот раз поглотившая усталость без остатка, подгоняла его. «Он доберется до этих тварей во что бы то ни стало». Он был уверен в этом. Не останавливаясь, он двинул кулаком в металлический щит, оставив в нем внушительную вмятину. Под ту сторону забора кто-то, кажется, тот же бритоголовый, Рванов вскрикнул и всадил в гудевший еще от мощного удара металл сразу несколько пуль. «Да че тебе от нас надо, гадина?» Ломанным зигзагом взлетел со двора полукрик-полувиск. «Пошел вон отсюда, урод! Пошел вон! Пошел вон!» «В полицию звонить надо!» — крикнул еще кто-то. «Казиму надо звонить!» Женя пробежал еще несколько десятков шагов, и когда истошные вопли и шум бестолковой беготни отдалились, перемахнул через забор. Майор Казим Адамович Сиялов, начальник отдела полиции райцентра, сначала не поверил своим ушам. Это было неслыханно, невероятно, то, что ему сообщили сейчас по телефону. «Дядя Джамил, это шутка, да?» — изумленно переспросил он. И, услышав, что ни о какой шутке не может быть и речи, вдруг пришел в себя. Уранив телефон, он вскочил с дивана, на котором только что подремывал подуютно воркующий телевизор. Топнул ногой, громыхнул на всю квартиру чудовищным матюгом, как молотом ударил по чугунной тумбе. Пустая квартира жена и дочери пару дней назад улетели в Египет, отозвалась изумленной тишиной. На стеклянном низком столике, рядом с диваном, испуганно тренькнула, качнувшись, бутылка в виски. Майор подхватил бутылку, стуча горлышком, наплескал себе полный стакан и осушил его до дна, натужно двигая кадыком. И на минуту застыл со стаканом в руках, дыша тяжело и сипло, медленно багровея лицом. — Перестреляю, как собак! — неожиданно гаркнул он, швырнув стакан об пол. — Гниды оборзевшие! На кого пасть разинули? Меньше чем через четверть часа майор уже выезжал со двора на личном автомобиле. Карман его спортивных штанов оттягивал служебный ПМ. На переднем сиденье помещался карабин Сайга. А Казим Адамович, ожесточенно выкручивая руль, орал в мобильный телефон. «Дежурный! Спишь, что ли, баран? Давай наряд в клещевку, срочно! Кто говорит?» Вот я тебе завтра объясню, кто говорит, говноед. Башку в ванну запихаю, если пользоваться ею не умеешь. Женя прижался к стене дома. Из-за угла, настороженно озираясь, вышел какой-то человек с двуствольным ружьем в руках. Его отделяло от Жени каких-то полдесятка шагов, но он его не видел и не слышал. Сомик метнулся следом, ударом ребра ладони по прикладу сверху вниз, выше поружья. По Человек ойкнул и шатнулся в сторону, разворачиваясь. И когда полностью развернулся, Женя коротким тычком под ребра подбросил его в воздух. Бедолага рухнул озим плашмя, полягушачьи раскидав конечности, а Сомик, переломив ружье о колено надвое, как палку, швырнул обломки себе за спину. Автомобиль, на котором прибыли налётчики, так и стоял, перегораживая освещённую фонарями дорожку. Покинутый, с распахнутыми передними дверцами, он напоминал подбитую ворону, распластавшую крылья. В автомобиле, вынырнув из темноты, появился ещё один защитник особняка, вооружённый, правда, всего лишь бейсбольной битой. Но то ли навыки обращения с этим оружием у мужика были невелики, то ли должной степенью готовности к драке он не обладал. Едва заметив Женю, он уронил битую и с воплем «Он во дворе! Он уже во дворе!» со всех ног припустил наутёк. Самик не стал преследовать удравшего. Он взлетел на подоконник ближайшего окна, плечом без труда отжал створку и проговорил мысленно, прыгнув в комнату. «Нет, ребята, я уже в доме». Комната, в которую попал Женя, оказалась обитаема. Посреди неё безмолвно застыли трое. Дородный, сановного вида седовласый мужчина в домашнем халате. Из-за монументальной спины мужчины испуганно выглядывала пухлая женщина, державшая за руку заспанную девочку лет пяти, басую и в ночной рубашке. Сомик двинулся к выходу из комнаты, намереваясь обогнуть эту скульптурную композицию. Как вдруг все ожили? Женщина, взвизгнув, совершенно скрылась за спиной Седовласова, утянув с собой и девочку. «А мужчина?» Судя по всему, это и был хозяин дома. Заговорил с сильным южным акцентом, прорезавшимся, вероятно, из-за волнения. «Слушай, чего ты хотел? Женщин пугаешь, детей пугаешь. Кто так поступает? Бога совсем не боишься. А Бог, он все видит. Давай миром разговаривать. Чего хотел?» «Чего хотел, сам заберу», — коротко сообщил, проходя мимо Сомик. Но уже на самом пороге он все-таки не сдержался. «Бог у вас, какой-то, получается, не для всех», — резко развернувшись, выговорил Женя. «Вроде очередной привилегии. Кому-то его небесная защита полагается, а кто-то ее и вовсе не достоин. Тогда...» К воротам особняка подлетел забрызганный свежей грязью внедорожник. Из него с норовисто выкатились двое крепких парней. Одного из них, невысокого, чуть кривоногого, лопоухого, звали Двуха. Это с ним Женя Сомик говорил по телефону. «Этот дом, точняк», — произнёс Двуха с хрустом, разминая шею. «А сам Мидза нашего не видно». Тут что-то грохнуло в особняке на последнем этаже, зазвенело бьющееся стекло, и всё это накрыл, как одеялом, длинный утробный вопль, переполненный ужасом. «Зато слышно!» — удовлетворённо закончил парень и кивнул товарищу. «Барян, ну-ка!» Барян, худой, цыганисто смуглый, шагнул к воротам и стукнул в них несколько раз кулаком. «Э, хозяева, открывайте, а то ворота сломаем!» Внедорожник заметно качнулся, когда оттуда показался ещё один парень. Был он громаден, белый лицом и черноволос. «Ломать ворота», — гулко осведомился он. Такая сила наполняла его голос, что, казалось, ни один человек на всем свете не усомнился бы. Этому великану ничего не стоит сорвать створки ворот с петель, скомкать их в ладонях и зашвырнуть далеко за линию горизонта. «Погоди пока, Мансур!» — сказал ему двуха. «Открывайте, э! ударил еще раз кулаком в металл ворот Барян. Приближающийся рев мотора заставил всех троих обернуться. Майору Осиялову стукнула в затылок упругая кровь, когда он в свете фар увидел троих парней, ломившихся в особняк его дяди. «Гниды бесстрашные!» Отметив, как затряслись от вспузырившегося гнева руки, как замутилось зрение, окрашивая мир в красный, вышептал он. Все, конец вам!» Он швырнул машину в бок вражеского внедорожника, в самый последний момент, впрочем, притормозив, отчего удар вышел не особенно сильным. Но всё равно оказался способен откинуть машину назад и развернуть её почти параллельно внедорожнику. Прихватив карабин, майор вывалился из салона. Хрипя и отфыркиваясь, он выстрелил три раза подряд — Почти не целясь, лишь ловя фокус, силуэты, маячившие в застилавшей глаза кровавой дымке. Только когда стих грохот последнего выстрела, он понял, что ни одной цели поразить не удалось. Противник каждый раз с непонятной ловкостью исчезал с линии прицела. И вообще из зоны видимости. «Где вы, гниды?» — взревел майор Осиялов, поворачиваясь во все стороны с карабином, как танковая башня. «А ну, выходи!» Он выстрелил еще раз в автомобиль, на котором приехали парни. Глухо звякнуло, рассыпаясь, стекло дверцы водительского сиденья. Повисло на тонком проводке боковое зеркало. За спиной майор вдруг почувствовал какое-то движение. Он рывком развернулся. Прямо напротив него стоял невесть откуда появившийся лопаухий парень. Стоял себе и почему-то улыбался, хотя ствол сайги целил ему прямо в живот. Майора не подумал изумляться этому обстоятельству. Свирепая радость от того, что ненавистный враг наконец-то появился в пределах досягаемости, колыхнула его так, что даже прервала на миг дыхание. Но непонятная ссаднища боль вдруг ожгла ему руки. Казим Адамович нажал на спусковой крючок, не раздумывая. Однако указательный палец майора толкнулся в пустоту. И руки, все еще горящие от боли, а то вдруг стали лёгкими-лёгкими. Двух закинул отнятую сайгу на плечо и открытой ладонью не сильно толкнуло остолбеневшего майора в лоб. Тот дёрнулся, откидываясь, как эта кочка подвернулась ему под ноги, и Казим Адамович Сиялов повалился навзничь. Впрочем, он тут же попытался встать, забарахтался, переворачиваясь на живот, но земля внезапно поплыла под его руками топка провалилась. Настойчивая тошнота заклубилась в горле, в голове оглушительно и ярко затрещала, как будто грянула там одновременно дюжина миниатюрных салютов, и необычайно сильная боль взрезала затылок. «С ума сошел! Так бить!» — вскрикнул подскочивший Барян. «Да я легонько толкнул», — пожал плечами двуха чтобы от себя просто отстранить, а потом, да, потом хотел прикладом в бороду садануть, вырубить. Ты гляди, какой он сафари тут устроил, беспредельщик. Короче, я его толкнул, а он взял и споткнулся. «Хороший удар, мамой клянусь», — уважительно высказался Мансур, вышегнув из темноты. «Да не бил, я говорю, толкнул просто». Невдалеке заплясали вниз-вверх быстро приближающиеся горящие буркалы автомобильных фар. Заурчал сначала тихо, а потом всё громче и громче мотор. «Ещё кто-то катит сюда», — констатировал двоха. «Прикольно, скоро парковаться негде будет». «Менты», — углядел Барян. «То есть эти, как их теперь величать? Пинты, что ли?» «Господа полицейские», — поправил Мансур. «Мы их вызывали», — спросил он и сам же ответил. «Мы их не вызывали». «И Сомик не вызывал», — сказал Борян. «Это уж точно». «Значит, нахрена они нам сдались», — заключил Двуха. Полицейский Бобби резко затормозил, как только в свет фар угодил распластавшийся на земле майора Сиялов и трое парней, стоявших над ним. Несколько секунд не происходило ничего. Потом Двуха негромко заметил. Как бы ничего плохого не подумали, и бросил карабин рядом с поверженным майором. Залязгали дверцы Бобика, выпуская наружу четверых вооружённых автоматами патрульных. все подумали», — сказал Двуха, услышав разрывающий крик одного из полицейских. «Всем лечь на землю! Руки за головы!» Приглушённо застрекотал моторчик автоматических ворот, и между раздвигающимися створками появился Женя Сомик, волоча за собой за двух мужчин. Оба пленника уныло и безвольно обвисли в руках парня и едва перебирали ногами, поспевая за ним. И оттого Женя очень был похож на портного, выносящего к заказчикам пару длиннополых пальто. «Ещё двое в доме остались», — пояснил Сомик. Один водила в туалете закрылся, не стал его оттуда выговаривать, черт с ним. А второго затруднительно транспортировать. Ему сейчас медицинскую помощь оказывают, шины накладывают на конечности. А им не холодно? — поинтересовался он, кивнув на четверых патрульных полицейских с потерянным видом сидящих кружком, прямо на земле, спинами друг к другу. — И тебе привет, Самидзе! — откликнулся Двуха, на плече которого висело сразу два автомата. «Здорово, парни!» — запоздало поздоровался Сомик. «Не холодно им», — пробасил Мансур. «Какое там холодно! Такие горячие ребята оказались. Слушай, чудни покосили нас тут». Женя отпустил бритоголового и Русланчика, подтолкнул их к полицейским. «Валите туда, там вас арестуют». Оба налётчика, не говоря ни слова и стараясь не глядеть по сторонам, рысью подбежали к патрульным. Остановились, явно не зная, что делать дальше. Русланчик натужно чихнул в сложные пригоршни и, втянув голову в плечи, испугно оглянулся, будто опасаясь, не навлёк ли он своим неудержимым спазмом какую-нибудь дополнительную кару. «Сидеть!» — гаркнул на них Мансур. «А это кто у вас?» — осведомился Женя, углядев распростёртое в внедорожника тело. «А этот уж точно не замерзнет», — пробурчал Барян. В обеих руках он, подобно герою голливудского боевика, держал по автомату. «То есть?» — не понял Сомик. «То и есть», — хмуро подтвердил Барян. «Перенервничал майор», — сказал Двуха. «Кровь в башку слишком сильно стукнула». «Так он еще и майор?» «Начальник местного оперативного отдела, как выяснилось», — кивнул Двуха. «А...» «Казима Адамович, сразу и не узнать. А что с ним случилось-то?» «Ну тебе Барян же сказал. Перенервничал. Удар его шарахнул. Слишком усердно из карабина палил. Кровоизлияние мозговое или инфаркт какой, или еще что-то. Не знаю я. Не силен в медицине. Начал я ему искусственное дыхание делать, да уже поздно. Сразнад был, наверное. А эти вот гаврики налетели, сходу палить начали». Так что с ними в первую очередь следовало разобраться, а то было бы здесь на три трупа больше. «Круто!» — мотнул головой Сомик. «Скорую вызвали?» А да едет уже из райцентра. Сначала сволочи даже слушать не хотели, а как узнали, к кому вызывают, даже трубку положить забыли, так рванули собираться». «Попали вы!» — не поднимая головы, внезапно прошипел один из патрульных. «Ох, как вы попали!» «А сияло вы грохнули. До суда не доживёте, это я вам обещаю. Ты за да такие дела у нас знаете, что бывает?» Барян пихнул его ногой, и тот моментально заткнулся. «Старшим звонили?» — спросил Женя. «Звонили», — ответил Двуха. «Скоро подъедут, Олег да Никита. А как подъедут, так и сдадимся сразу». «Кому это мы сдадимся?» — обернулся к нему Мансур. «Да вот этим и сдадимся». Пожал плечами Барян, снова не сильно приложив ботинком патрульного. «Ты здесь кого-то еще из представителей власти видишь? Главное, обидчиков ты своих схватил?» Обратился он уже к Сомику. «Ну и все. На горячем взял, не отвертятся. А остальное разберутся. Мы же ничего такого уж чудовищного не наворотили. Действовали в пределах необходимой обороны, что называется». Сомик вздохнул. Он хотел спросить ещё о чём-то, но вдруг резко и сильно побледнев, качнулся, схватился руками за воздух. Мансур бросил к нему своё громадное тело, подставил плечо, поддержал. «Все сядете, все!» Снова не удержался всё тот же патрульный. «Мы ж закон защищаем, а вы на нас!» «Это мы закон защищаем», трудно продышавшись, выговорил Женя. «А вы, Осияловых, Барян, «Влепи ему ещё поджопник, чтоб захлопнулся наконец. Защитничек, мать его!»